Глава десятая. Водный туннель. Вернувшись домой, Фрэнк и Джо заверили маму, что полиция штата скоро найдет мистера Харди. Слова сыновей немного ее успокоили, и тревога во взгляде поубавилась. А когда миссис Харди ушла на кухню готовить ужин, братья позвонили Тони Прита. Фрэнк изложил другу свой план, и тот согласился одолжить юным сыщикам «Неаполь» но только при условии, что они возьмут его с собой. «Такое я ни за что не пропущу», — заявил он. «Но раньше полудня я не освобожусь. Утром мне надо будет помочь кое с чем папе. Давайте встретимся у лодочного сарая в два часа». «По рукам, Тони. Я утром как раз и сам буду занят». Через несколько минут позвонил Чет. Фрэнк ему рассказал о своем плане, и он присвистнул. Вы, ребятки, конечно, смельчаки редкостные. Но не надо и меня со счетов списывать, а? В конце концов, я с вами был с самого начала и хочу дойти до конца. Мы непременно отыщем вашего папу». Попрощавшись с Четом, Джо спросил у Фрэнка. «А что ты задумал делать утром? Хочу пойти в порт, поискать Крингелька Пита. Может, он даст новую подсказку. А еще хочу узнать, когда прибывает Марко Пола». Джо кивнул. «Все ясно. Думаешь, преступники что-то затевают?» «Ага. И если до прибытия корабля мы сумеем найти папу и навести береговую охрану на след контрабандистов, вот это у тебя планы, конечно». В девять часов утра Фрэнк и Джо уже стояли посреди порта. Кринделька Пита нигде не было видно. «Надо бы поосторожнее выяснить, когда приплывает Марко Пола», предупредил Фрэнк. «У контрабандистов наверняка повсюду шпионы, и за нами тогда точно слежка начнется». Старательно изображая беззаботность, Фрэнк и Джо зашагали дальше, насвистывая себе под нос. Вскоре они смешались с толпой зевак, разглядывавших товары лоточников. Один из них торговал маленькими попрыгунчиками в виде животных. Фрэнк и Джо, посмеиваясь, купили обезьянку и кенгуру. «Иолы и Келли будут в полном восторге», — уверенно заявил Джо. «Гляди-ка, Фрэнк, а вон и кренделек Пит», — прошептал Джо. Братья направились к продавцу, шумно обсуждая, до чего же они голодны и как рады встрече с Питом, на случай, если кто-нибудь подслушивает, о чем они говорят. «Ни у кого больше таких крендельков не сыскать», — воскликнул Джо. «Дайте мне сразу дюжину. Два в рот, а десять по карманам». Кринделёк Питера смеялся и достал целлофановый пакетик, чтобы упаковать свой товар в него. А Фрэнк тем временем спросил, понизив голос до шепота: «Никаких новостей нет?» Все тихо, сынок», — ответил Пит, почти не шевеля губами. «Но, возможно, завтра что-нибудь прояснится». «Да? А почему?» «Марко Поло прибывает ни свет, ни заря. В пять утра. И в его экипаж как раз входит Али Синг. Постараюсь разузнать о нем поподробнее. «Чудесно! Мы тогда к вам заглянем!» Братья продолжили путь. Они взяли курс на знаменитый рыбный рынок, чтобы не вызвать подозрений своим появлением в этих местах. «Вот мама удивится, когда увидит наш утренний улов», заметил Джо, выбирая на прилавке окуня покрупнее. Новость, рассказанная крендельком, не на шутку встревожила братьев, Но они не решились ее обсудить до возвращения домой. Так было безопаснее. «Фрэнк, а что если Марко Поло приплывет раньше времени? Ему ведь тогда придется переждать ночь в окрестностях порта, чтобы утром в назначенное время причалить туда». «Лучшей возможности перехватить украденные лекарства для контрабандистов и придумать нельзя», — добавил Фрэнк. «Может, поделимся подозрениями с береговой охраной?» «Рановато», — возразил Джо. «Пока что мы можем полагаться только на рассказы Кринделька Пита об Алисинке. Но, возможно, днем узнаем что-нибудь еще, и тогда уже сможем обратиться к стражам порядка». «Пожалуй, ты прав», — согласился Фрэнк. «Если контрабандисты и впрямь держат папу в заложниках, то, узнав, что мы предупредили береговую охрану, они наверняка решат с ним поквитаться». «Вот-вот». В два часа Фрэнк и Джо пришли в лодочный сарай Прита. Тони и Чет их уже ждали. Тони возился с двигателем, который мерно гудел. «Ну что, от папы никаких новостей?» — уточнил Тони. Братья Харди покачали головой и сели в лодку. Неаполь, вместительная и маневренная лодка с изящными очертаниями, была главной гордостью Тони. Судно медленно выплыло из сарая в воды бухты барнет Бэй и, постепенно набирая скорость, устремилась к океану. «Океан сегодня неспокойный», — заметил Фрэнк под шум волн, бьющих в борт. Неаполь лавировал меж белых барашков, а его пассажиров то и дело окатывало россыпью соленых брызг. Вскоре Бейпорт превратился в крохотную точку, приютившуюся на самом краю берега. Добравшись до океанских вод, Тони свернул на север. Белая лента прибрежной дороги вздымалась и опадала сбоку. Вскоре ребята проплыли мимо фермы Кейнов. Через две мили показался и утес, на вершине которого стоял дом Поллита. Среди скал он казался суровым и неприступным, а крыши и трубы мрачно темнели на фоне неба. «Утес довольно крутой», — заметил Тони. «В толк не возьму, как по нему спускаться и взбираться, если уж захочешь попасть в дом». Может, поэтому никто и не подозревает, что это штаб контрабандистов, предположил Фрэнк. Но кто знает, может, мы осмотримся и найдем ответ. Тони подвел лодку поближе к берегу, опасаясь, как бы кто в доме Полета ее не заметил. Потом сбавил скорость, чтобы шум мотора не привлек лишнего внимания, и судно поплыло к подножью утеса. Сильное течение требовало от рулевого большого мастерства, но Тони, шутя, обходил все опасные участки и, наконец, Неаполь заскользил вдоль той оконечности утеса, что была обращена к океану. Друзья внимательно осмотрели суровую каменную стену. Она вся была в царапинах и сколах, а непрестанные удары волн заметно поточили ее основание. Ничего даже отдаленно похожего на тропу видно не было. Вдруг Тони резко повернул штурвал. Неаполь дернулся в сторону. Тони завел мотор на полную мощность, и лодка с сырьевом устремилась вперед. «В чем дело?» — встревоженно спросил Фрэнк. Тони смотрел вперед, напряженно и беспокойно. Новый поворот штурвала, и Неаполь опять дернулся в сторону. И тут Чет с братьями Харди увидели опасность. У основания утеса из воды торчали камни, острые и черные, точно уродливые клыки. Один из них поблескивал у самого борта лодки. Лишь благодаря острому зрению и проворству Тони им удалось избежать столкновения. Они заплыли в самый настоящий лабиринт из рифов, простиравшийся на несколько ярдов вперед. Пассажиры лодки затаили дыхание. Казалось, преодолеть это препятствие, не пробив дно лодки, попросту невозможно. Но удача им улыбнулась. Неаполь, обогнув последний смертоносный камень, вышел в безопасные воды. Тони откинулся на спинку кресла и с облегчением выдохнул. «Чудом спаслись!» — воскликнул он. «Я эти камни заметил только когда мы подошли вплотную. Налетим мы хотя бы на один, и все, поминай, как звали!» Фрэнк, Джо и Чет кивнули в безмолвном согласии. А вскоре Фрэнк скомандовал — «Поворачивай назад. Кажется, я видел ход». Тони развернул лодку. Ходом, о котором упомянул Фрэнк, оказался длинный узкий туннель. Ввел он прямиком сквозь скалу. «Это, наверное, потайной вход», — предположил Джо. «Мне кажется, лодка в него вполне пройдет», — предположил Тони. «Хотите, попробую заплыть внутрь?» Фрэнк энергично закивал. «Давай скорее». Неаполь нырнул в туннель и через несколько мгновений оказался посреди большого озера. Друзья внимательно огляделись. Крутые скалистые стены, окружавшие воду, были покрыты чахлыми, кустиками и деревцами. Но тропы на них не было, как не было и никаких свидетельств тому, что к воде вообще хоть раз кто-нибудь спускался. Фрэнк вдруг ахнул от изумления и сказал, «Посмотрите направо от меня, ребят!» Среди кустов, у самого основания крутого склона, стоял человек. Он был очень высок, с обветренным лицом, а тонкие губы изогнулись в недоброй улыбке. Он стоял молча и смотрел на ребят безо всякого выражения, хотя лицо у него было недоброе. «Убирайтесь отсюда!» — велел он, обнаружив, что его заметили. Тони заглушил мотор, а Фрэнк выкрикнул. «Но мы же ничего плохого не делаем!» «Вон отсюда, кому говорю! Это частная территория!» Ребята замерли, раздумывая, что предпринять. Незнакомец тем временем для пущей убедительности потянулся к кобуре револьвера, висевший у него на поясе. «Разворачивайте лодку и шуруйте отсюда!» — злобно отрезал он. «И не вздумайте возвращаться, если вам жизнь дорога!» Споры с незнакомцем не сулили ничего доброго. Тони медленно развернул лодку. «Будь по-вашему!» — дружелюбно крикнул Джо. Незнакомец не ответил. Он не сводил тяжелого взгляда с лодки, левой рукой указывая на выход, а правой — красноречиво барабаня по кобуре револьвера. Кажется, он не слишком-то был рад нас видеть, — шутливо заметил Тони, когда Неаполь вынырнул из туннеля. «Не то слово!» — подтвердил Фрэнк. «Я уж испугался, что он сейчас палить начнет. У него наверняка есть веская причина так себя вести. «Кто он вообще такой и что у него на уме?» — вслух спросил Тони, не зная, что и думать. «Ребят», — задумчиво произнес Фрэнк, — «мне кажется, это и есть Снатмен».